Метава. Дворец герцогини Курлянской. герцогини Курлянская Анна Иоанна и мамка Василиса. Что ты все, голубка моя маешься, Что ты место себе, Анна Иоанна, не сыщешь? Тошно мне, мамка. Так тошно, что и слов нет. Да с чего эта тоска кручина напала? В письмеце что ль царском чего прочла? аль приказом каким обиделась Да я и обижаться то устал где там мне царевне российской внучке родной государе великого Алексея Михайловича ее величество царица обозная солдатская под всеми телегами валенной обноски свои шлет. Екатерина Света Алексеевна милость свою неизреченную высказывает мол держи анютка платье Еще подол толком не обтрепала. Держи шубейку, хоть под мышками и подпотела. Да пот-то наш царской, в самый раз тебе носить. Держи сорочки, сирыны да еще не рваные, в твоём нищем хозяйстве послужат. Туфли еще, царевна, богом забытые, прихвати. Каблучки подобьешь, подметки прикинешь, и танцуй на здоровье. Меня благодетельницу твою добром поминай. За меня Бога моли. Крестом Богом просила: "Заступи перед дяденькой Петром Алексеевичем, прикажи денег шкатульных отпустить. Сам же обещался, сам назначил. За провиант ведь платить надо, который день мяса на кухне нет, покой топить. Не век же герцогине в одной комнате сидеть, у камина распроклято зубами щелкать. От холода одного волком вой." Так ведь слово ответ не отписала. Приветы одни до да подарки постылые. Вроде письма не читала, вроде языка российского не уразумела. Что то что то государыня, в голос такие-то слова В раз передадут. Не гляди, что до Петербурга не один день скакать. Злай весь молынье быстрей. Это добрый век не дождешься пожалеет в себя голубушка, с огнем какая игра. А мне мамка всё единой жизни нет. Какая-то такая жизнь-то по чужой указке, да на чужой грош. Поперек горла он мне давно стал, подавилась я им, дыхнуть не могу. А иной раз уж так хочется. Повеселиться бы тебе, голубонька, на ассамблеях посидеть, с кавалерами перемолвиться. Поздно, мамка, поздно. Это мне с первоначалу, как сюда приехала, всего хотелось. Москва что ни ночь вспоминалась. А теперь ничего не хочется, ничто не помнится. Вроде и дому-то родного никогда не бывало. и с сестрицами никогда не разговаривала. Кажется, маменька помрет, слезинки не пролью. Почему не вступилась, почему здесь оставила? Вон за Катьку умолила дяденьку, домой любимку свою вернула, обо мне не вспомнила. Только все приказы пишет, мол, слушайся государю нашему, всемилостивейшую. Благодари государя нашего щедрого за все благодати, чтобы вперед надолго хватило. Будто батюшки нашего и не бывало. Будто не такой же он государь, как и Пётр Алексеевич, не как старший ему брат А я вот и батюшки не помню. Припомнить хочу, да не могу. Все думкой маюсь. Он бы ко мне добрее был. Он бы о дочке своей позаботился. Расскажи мне о нем, мамка. Расскажи, что помнишь по совести без утайки. Где тебе его помнить царевна? Совсем махонькой была, когда не стала государь-то нашего. А я-то что я тебе скажу? Трудно ведь это человека рассудить. Говорят, слаб головой был, под конец не в себе вроде. Не нужен был, вот и говорили. Лжу с правдой мешали. А он и не противился соколик наш, будто сам место уступал, ото всего отступался. Роста высокого, а тельце узенькое белое. Всё благовоние любил. Себя растирал, чтобы дух шёл лёгкий, благостный. Руки по локоть волосатые, чёрные, борода густая, а локотки, плечики остренькие, ладошки гладенькие, как у младенчика, не морщинки. Никакой судьбы не вычитаешь. Вроде и не положена она ему. Обидчивый. Всё вроде ласкою Мягко так. Голосок глуховатый, опаметливый. За каждым примечал. Обиду отплатить опасался, а простить не умел. Все ему чудилось так ли сказано. Против у него нет ли задумки какой? Жены рабел. Да. все твердил только: у меня жена, а то разумница просковьи-то моя. А не любил. Так в одночасье брату моему проговорился. Без нее бы мне, вот-ка бы я женат то не был, тапереча нипочем не женился. А тогда молод был. Матушка померла, Сестрица Софьюшки не до меня, вот и благословили. Разговорится царица Просковья, смеяться почнет, а он плечкями зябко так поведет, вроде сожнется весь. Иной ну расскажет Польская, мол, в тебе кровь бродит. А какая ж польская? Правда, что и дедушка твой, и прадедушка в польской державе жили, королю ихнему служили. Только дедушка, как войска-то русский и Смоленск взяли, в русскую службу перешел, А он польская. В себе сомневался. Все так и привыкли. Головой слаб, Иной раз выпьет без разуму, захмелеет. Только чаще от лекарей разные зелья при себе носил, а то в ларце ему подавали. За беседой тут и пьет одного другого да считает, что это мало осталось, не просчитался ли где, себе не повредил бы. Ногами впрямь слабоват, по медвежье ступал, внутрь загребал, ловкости не было. Государь ведь А в дела государские не мешался. Почету хотел, а за себя постоять не-не. Все в сторонку отходил. В палате спор, говор громкой, а он в оконце выглядает, то ли впрямь засмотрелся, то ли про что свое думает. А кликнут: "Да я мол акафист Пресвятой Богородице свержу, чтоб мир в душах наших". Только миру откуда взяться? Софья была мальчонка ей не перечил. Пётр Алексеевич с нарышкиными державу взял, и ему не помеха. Раз крикнет, голос поднимет, потом долго отсиживается. Не повредил ли себе? Не будет ли ему от того урону какого? Сорочку под подбородок ночью застегивал, ноготы своей стыдился. И то привыкнуть к нему надо было. А как царица Просковее сказывала, свету вовсе не зажигать. Когда привыкла-то, уж и не видела. Полегче ей стало. Ляжет в постелю и замрет. Спи, спи, Просковьюшка, Господь с тобой. Ждал ли от жизни чего? Сама мол даст. Надеялся ли, почем не знать. Государь ведь на царство венчанный, а все норовил на троне, аль на кресле государском в уголок забиться, к подлокотнику прижаться, место поменьше занимать. Дождь еще страсть любил. Все в Измайлове под него выходил. Тише ему так чудилось, как в добром шепоте. вроде матушка его покойная, блаженной памяти царица Мария Елиневна уговаривает, успокаивает, слова ласково говорит. А деревьев боялся. Высокие, молодые, темные, шумят больно. В саду всё промеж кусточков хаживал, головка издали бывал очевидна, и он всех видит. Не захочет отозваться, так за кустик укроется, пережидает. Потом опять пойдёт тихохонько, травинки, чтоб не задеть. Все ходит, ходит, ходит. Гаретово, Петербург. Великий канцлер и вольный петербургский художник, так называли Ивана Титова, документы канцелярии от строений. Установить их связь было нужно и на первый взгляд практически невозможно. Титов, один из слишком многих на строительных работах, которые неустанно вела канцелярия. Неправда, что строительством увлекалась одна Екатерина II. Она толковала сама с архитекторами, обсуждала в переписке с многочисленными и притом знаменитыми своими европейскими корреспондентами возможности смысл отдельных приглашений в Россию. При всех говорила об архитектуре, интересовалась архитектурными изданиями. Но как и во всех ее просвещенных действиях, разговоров показывалось больше, чем дело, театральных декораций больше, чем действительности. Сколько из приглашенных ею зодчих занимались продолжением и доделками того, что начинала когда-то Елизавета. Слов нет. Дочери Петра после нищенского житья в Александровой слободе хотелось многого. Верно и то, что терпеливостью она не отличалась. Наказывала строителям поспешение, как могла. Но одной императрицыной воли для рождения огромных, к тому же не деревянных, каменных дворцов, замысловатых парков, переполненных публикой многоярусных театров, похожих на бальные залы церквей, слишком недостаточно. Иногда в замысле каприз Елизаветы чаще стремление к самоутверждению. Не хочу быть похожей на ненавистных предшественников. Не хочу довольствоваться остатками чужого царствования». В свое время такая же полунищая герцогиня Курлянская предпочла так называемому второму зимнему дворцу Апраксин дом. Частный дом, завещанный подвижником Петра, генерал-адмиралом русского флота Апраксином, его внуку Петру II. Меньше десяти лет назад законченный итальянцем итальянцам на берегу Невы Зимний был для Анны и Анны символом правления умерших в его стенах Петра I и Екатерины I. И хотя Праксин дом стоял в том же ряду построек между Зимней канавкой и Адмиралтейством, он начинал ее собственное правление. А уж там, двумя годами позже, ее императрицы Анны, бал директор расстрелли начнёт строительство третьего Зимнего дворца. В Москве Анна распорядится одновременно сооружать Зимний Аннингов в Кремле. Летний Аннингов в Лефортове и театр на Красной площади. Елизавета в старой столице, где задерживаться не собиралась, обойдется одним оперным домом на берегу Яузы. Именно он должен поражать воображение москвичей и съезжающегося со всей страны дворянства. Зато в Петербурге Елизавета Петровна постарается как можно быстрее избавиться от Аннинского дворца. Растрелли получит заказ на четвертый зимний дворец, единственный сохранившийся под этим именем до наших дней. В ожидании достойного ее двора на императрица готова ютиться в деревянном жилье у полицейского моста. Впрочем, также отстроенном Растрелли. Главное, чтобы при царской резиденции был театр. В Зимнем дворце Растрелли прежде всего заканчивает театр. Комедии и опера. Дворцовый и да и нет. Четыре яруса ложь, ежедневные спектакли итальянской оперы привлекали и могли вместить далеко не одних придворных. Сезон прервался только на летние месяцы. И на тех же подмостках раз в неделю подвязала ставившая трагедии и комедии русская труппа с участием так бесконечно восхищавшего современников несравненного Дмитриевского. Каменное театральное здание вырастает около деревянного дворца у полицейского моста. Даже в Вороненбауме летней резиденции нелюбимого племянника императрицы, будущего Петра III, архитектору Ринальди, Достается отстроить концертную залу и оперный дом. В расчете на местных зрителей его размеры ограничивались двумя ярусами по 12 лож в каждом и портером с 22 креслами, 22 стульями и тем же числом скамей. Пресловутая ценительница зодчества Екатерина найдет способ расправиться со всеми елизаветинскими театрами. В зимнем дворце он будет переделан под обычные дворцовые помещения. У полицейского моста представления некоторое время сохранятся, чтобы с приездом автора медного всадника Валькане уступить место его квартире и скульптурной мастерской. Лишь один аронин театр, скорее всего, из-за своей удаленности от столицы и нелюбви Екатерины к резиденции покойного мужа, просуществует до конца правления Александра Первого. В 1824 году его разберут и перенесут в Петербург к Чернышовому мосту, где ровно через неделю после открытия он станет жертвой пожара. К столичным дворцам прибавляло строительство загородных. Сначала Петергов, положивший начало идеи потемкинских деревень. Переезды сюда двора отличались сложнейшим церемониалом и чисто театральными эффектами, предусмотренными во всех их мелочах. В спектаклях обязывались принимать участие жители соседних слобод и деревень и даже стоявшие вдоль дороги деревья. Быть на указанных местах на тот день, когда будет шествие. Кваликае число людей и добы в проезде от поселян во всех частях лучший вид представлен. На скудных еловых деревьях Для презрядного вида поместить рябинные ягоды, будто они и сами произросли. ради того же благолепия, ну строители возлагалась обязанность строго смотреть того, чтобы между всеми людьми не было больных и увечных, а не меньше нищих, гладстерпевающих, в развращенных и изодранных одеждах и пьяниц. Оговорка тем более обязательна, что окрестности столицы на Неве были переполнены голодающими. В реестре живописных работ, который ведет канцелярия от отстроения в церкви Петергофского дворца в 1750-1751 годах, уже появляется имя Ивана Титова. 52 изображения, помимо икон иконостаса, принадлежали кисти своеобразные артели вольных живописцев Мини Колокольникову с товарище. Среди товарищей находился Иван Титов. Артельщики усердно трудились в большом царской сельском дворце. снова церковь, от настенных росписей до икон, зелёная столовая, живописные панно вставки над зеркалами с мифологическими сюжетами. Сам Мина Колокольников написал Полифема поражающего камнем. А почевальня. Здесь порты, представляющие помещавшиеся над дверями композиции с фигурами по оригиналам французского гравёра Наье. Этой комнатой в качестве спальни пользовались вслед за Елизаветой, Екатерина II, Александр I. Зал, в которой находилась парадная лестница. Реестр учитывающий каждый рабочий день каждого живописца Свидетельствовал, что работал здесь Иван Титов в мае и июне 1755 года, прогуляв за два месяца всего один день. Мастерство Ивана Титова хорошо знакомо канцелярии строений. Его запрашивает, составляя список необходимых помощников, известный итальянский мастер-декоративист Антонио Перезинотти. Судя пожалованию, жалованью, 8 рублей в месяц. Титов ставится в один ряд с наиболее способными живописцами команды, как Алексей Бельский, который через считанные годы станет одним из руководителей работ, или Иван Фирсов, автор картины Юный живописец, получивший в дальнейшем возможность совершенствоваться в Париже. Постоянная работа, постоянные почти регулярно выплачиваемые жалования и конфликты Вольные живописцы любой ценой уклонялись от вызовов канцелярии от строений. Артельщики же мины колокольникова отличаются особенным упрямством. В борьбе с ними канцелярии приходится даже прибегать к помощи полиции. Слова документа тех лет говорят сами за себя. Про мемория. ее императорского величества из конторы строений села Царского В главную полицмейстерскую канцелярию по именному ее императорскому величеству указу повелено разного звания художества мастеровых, в том числе и живописцев всех команд, также и вольных, в царское село для самонужнейших работ исправления немедленно собрать, а по ниже живущие в Санкт-Петербурге на петербургской стороне вольный живописец Нина Колокольников от посылки его в царское село укрывается, который и поныне не сыскан. К того бы ради во исполнение именного ее императорского величества указа, главная полицмейстерская канцелярия определила значного живописца Колокольникова немедленно сыскать и за караулом в контору строений села Царского прислать. Ибо в повеленных от ее императорского величества живописных работах обстоит ныне крайняя нужда. На этот раз сыскали и доставили вместе с остальными артельщиками. В другой, может быть, потому, что нужда в рабочих руках была менее острой, махнули рукой. Самим же артельщикам несравнимо выгоднее заниматься частными заказами не подвергая искабале почти казарменного распорядка жизни казенных художников. Был ли среди их заказчиков Бестужев-Прюмин? Мог быть. Незадолго до ареста и указа о смертной казни он занят переделкой своего петербургского дома. Породному портрету кисти Токе предстояло украсить обновленные покои. Кто знает, не имел ли в виду предусмотрительный дипломат прихода к власти той, которая должна была вполне оценить его преданность, если не сказать дальновидность. В таком случае приведенный в порядок дом пришелся бы как нельзя более кстати. Что же касается художников для необходимых работ, то расчётливый канцлер, никогда не отличавшийся широтой натуры, Явно предпочел местных мастеров, тем более что они занимались росписями в императорских дворцах и, значит, дело свое знали. Но существовало более определённые свидетельства знакомства Бестужева с товарищами. Имя Ивана Титова на иконах иконостаса Клементовской церкви на Пятницкой улице Москвы. Городская перепись свидетельствовала, что именно в Клементовском приходе находились наследственные палаты боярина Алексея Петровича Бестужева-Рюмина. Только и этого мало. Рядом с Иваном Титовым фигурировали все те, кто копировал его Бестужевский портрет: Артемий Будковский, Фёдор Радионов, Фёдор Мхов. О случайном совпадении не могло быть и речи. Великий канцлер Российской империи имел отношение к одной из самых загадочных московских церквей.